Глава 4. Всеобщая история вкратце. Согласно нашей реконструкции, события в империи развивались приблизительно следующим образом. 4.1. Древнейшая эпоха. Ранее 11 века нашей эры. Эпоха до 11 века нашей эры, то есть более чем 900 лет назад, Древнейшая эпоха нашей истории. В это время происходит зарождение земледелия, науки, военного дела и государственности в долине Нила. Это эпоха возникновения империи, освоения побережий Средиземного и Черного морей и втекающих в них рек. Первоначальная столица, древний Вавилон, развалина которого находится сегодня в пригородах Каира, а также египетская Александрия. Тот Вавилон, который нашли археологи, не имеет к подлинному древнему летописному Вавилону никакого отношения. Это одна из ошибок историков. Древнейшая эпоха заканчивается перемещением столицы империи на Босфор, в центр освоенного к тому времени мира. Сведения о тех временах почти полностью отсутствуют, в письменных источниках, дошедших до нас. Мы можем лишь в самых общих чертах представить себе, что тогда происходило.